Глава двенадцатая Не знаю почему, но я запаниковала. Воображение нарисовала за калиткой ни больше, ни меньше маньяка с топором. Так что пока я испуганно хлопала глазами, более-менее адекватные места для пряток заняли остальные. Леша встал за штору. Матвей, закатив глаза, присел за диваном. Миниатюрная Сонька легко поместилась за шкафом. Я же девушка крупногабаритная. Меня так просто не спрятать. — Что происходит? — в ужасе спросила я у Глеба. Звонок в калитку повторился. — Полина, прошу тебя, спрячься куда-нибудь, я потом все объясню. Взмолился он и поспешил к выходу. Открывать незваному гостю. Я огляделась по сторонам и заприметила дверь в какую-то комнату. Времени размышлять не было, так что я шмыгнула туда и плотно закрыла за собой дверь. В комнате было темно. После яркого света гостиной разглядеть, где я очутилась, не представлялось возможным. Прижала ухо к двери и прислушалась. Почувствовала, что волнуюсь за Глеба. Да кто мог прийти в такой час? Почему он попросил спрятаться? Вопросов было больше, чем ответов. Сразу вспомнились слова Матвея о том, что я совершенно Глеба не знаю. Это так, но... Но у меня было стойкое ощущение, что я когда-то, очень давно, уже была знакома с ним. «Глеб Викторович, простите за столь поздний визит», — услышала я строгий женский голос. Очевидно, он принадлежал какой-то пожилой женщине. Его бабушке? Ну нет, не стала бы она его по имени-отчеству называть. «Инна Витальевна, что вы, не извиняйтесь, мы вам всегда рады». — ответил ей Глеб. — Вот только, признаться, я уже и не ждал вас сегодня. Я задержалась. Семья, в которую меня направили, оказалась очень проблемной. Но я все равно решила зайти к вам, раз уж обещала. — Кристина, конечно же, уже спит? — Конечно, — торопливо отозвался Глеб. По голосу было слышно, что он волнуется. Я попыталась сообразить, что происходит. «Так, но это не маньяк с топором, что уже радует. На что это за женщина? Почему он так нервничает и почему попросил нас спрятаться?» Я чуть передвинулась в сторону, чтобы слышать лучше. «Хотите чаю?» — учтиво предложил Глеб, но мне показалось, что он надеется, что гости ей откажется. «Вы очень любезны, но нет. Я с коротким визитом. Принесла вам хорошие новости». Опека рассмотрела вашу ситуацию и. раздался грохот. Не сразу я поняла, что задела рукой что-то стоящее на тумбочке. Это что-то поспешило рухнуть на пол и распасться на кучу маленьких кусочков. Мои глаза уже привыкли к темноте, поэтому я распознала в разрушенной вещи кукольный домик. Что это было? Напряженно спросила Инна Витальевна. Да, кажется, я на улице что-то. В голосе Глеба слышался испуг. — Нет, я почти уверена, что звук исходил из комнаты Кристины. — Может, она проснулась? Тогда я с ней поздороваюсь. Вы не против? Глеб принялся ее вежливо отговаривать от этой идеи. А я — лихорадочно соображать. Очевидно, я в комнате Кристины. Тут темно. Где прятаться — неясно. Да я и не успею. Но есть еще одна проблема. В небольшой детской кроватке в углу комнаты Кристины нет. Одеяло отброшено в сторону, подушка смята, но малышки нет. — Кристина! — позвала я ее шепотом, отходя от двери. — Крис, где ты? Прислушалась и услышала тихий детский плач. Мое сердце сжалось от тоски. Я наклонилась и заглянула под кровать. Ребенком я тоже часто пряталась там. Мне было очевидно, что малышку я найду здесь. Так и получилось. — Крис, что случилось? Ты чего? — шепотом обратилась я к ней. — Эта тетя пришла забрать меня. — Ну что ты? — Да, она уже хотела один раз. Она хочет забрать меня от братика. А я хочу остаться с братиком. Она была близка к новым слезам. — Эта тетя вот-вот зайдет сюда. И если я все правильно понимаю, ей нельзя видеть Кристину в слезах под кроватью. — Крис, вылезай. Я не отдам тебя ей. Тебя никто не заберет. — постаралась звучать убедительно. — Обещаешь? — схлипнула она. — Обещаю. — ответила я и почувствовала, что она многое готова, чтобы сдержать это обещание. Не знаю, почему она поверила мне. В сущности, мы с ней знакомы всего несколько дней. Но тем не менее я протянула ей руку, и ее маленькая ладошка крепко обхватила ее. Я помогла ей вылезти, взяла на ручки. Кристина вцепилась в меня так крепко, что мне даже стало трудно дышать. В тот момент, когда я поднялась на ноги, скрис на руках, дверь распахнулась, в комнату хлынул свет. Мы с ней на пару зажмурились от яркости. «Добрый вечер!» Проговорила Инна Витально весьма задаченно. «А вы, собственно, кто?» Очевидно, вопрос адресовался мне. «Я... Эм... ну...» То, что я не мастер складывать слова в предложение, стало очевидно этой женщине с первых секунд знакомства. «Это Полина», — вмешался Глеб. Наши взгляды пересеклись, в его глазах мелькнула неловкость, а потом он сказал «Моя девушка». Я чуть не выронила Кристину. К счастью, обошлось. «Инна Витальевна», — представилась женщина, глядя на меня, — «социальный работник высшей категории. Отпустите ребенка». «Социальный работник?» Вот теперь все встало на свои места. Я честно попыталась сделать то, что она сказала, но Крис вцепилась мертвой хваткой. «Нет, я буду с Полиной», — заявила она. «Эту вашу девушку, Глеб Викторович, Кристина, очевидно, любит, в отличие от предыдущей. Полина, как ваше отчество?» «Полина Сергеевна», растерянно представилась я, «Полина Сергеевна, позвольте поинтересоваться, а что вы тут делаете?» Я попыталась быстренько придумать правдоподобную версию. Кристине приснился кошмар, и я пришла ее успокоить. Скороговоркой выдала я. Вот как? Похвально. Инна Витальевна повернулась к Глебу. Продолжим разговор наедине. А Полина Сергеевна пусть уложит ребенка. Конечно. Облегченно выдохнул Глеб. Пройдемте на кухню. Женщина прошла вперед, а он на пару секунд задержался. Спасибо, Поля. Она уйдет, и я все объясню. Улыбнулся с благодарностью, а потом... Потянулся и легко чмокнул меня в щеку. Я чуть не выронила Кристину во второй раз. — Он просто признателен тебе, не вздумай ни на что надеяться, — приказала я себе. Но сердце, увы, приказов не слушает.